Литнет представляет Дуэльный сезон Александр Зимовец Читает Алексей Барынин Глава первая В которой рыжая девушка въезжает в серый город Параграф третий Дуэли разрешаются только в дуэльный сезон, каковой объявляется раз в два года в продолжении четырех недель после праздника Рождества заступника Михаила. Параграф четвертый. Дуэль, проводимая за пределами дуэльного сезона, считается убийством, и все ее участники подлежат наказанию в соответствии с уголовными законами. Дуэльный кодекс Борейской империи. В этом городе ты погиб. И здесь же я за тебя отомщу. Это была первая мысль, которая промелькнула в голове у Даши, едва сани въехали на вершину холма, и оттуда открылся вид на серые окраины Маринбурга. Столица встречала гостю неприветливо. Бросала в лицо пригоршни мелкой снежной крупы, обдувала сырым приморским ветром, светила издалека россыпью мерцающих газовых фонарей, похожих на болотные огни. Здесь, в предместе, еще не было видно знаменитых дворцов с пышными фронтонами и мраморными колоннами, а напротив попадались навстречу все больше деревянные лачуги с огородами. Пахло печной сажей и лошадьми, как будто ничего выдающегося. И все же сердце Даши сжималось от волнения. Вот он город, где все началось. И где все закончится. Сердце империи. Маринбург. На город опускались ранние зимние сумерки. Хрустел под полозьями снег, покряхтывал на козлах ямщик, а Даша куталась в полушубок и все думала о том, как она убьет Кирилла Стужева. Она уже представляла его лицо, бледное, испуганное, искаженное злостью на мушке пистолета. И, увидев в воображении это лицо, она машинально дернула пальцем, словно нажала на спуск — Нет, она ни на секунду не засомневается. Дело, однако, было не таким простым, как кажется на первый взгляд. Да, через несколько дней начнется дуэльный сезон, и вызвать Стужева можно будет, не опасаясь последствий. Но нужен достойный повод. Нельзя просто подойти к человеку, к примеру, на бульваре, и сказать ему «Господин Стужев, вы бесчестный человек, трус и шулер». «Я вызываю вас, потому что вы мошенническим путем обобрали моего брата, а затем убили его, так что несчастный отец его и мой лишился почти что всего, кроме чести». То есть, в сущности, можно сделать и так, но в таком случае Кирилл Стужев будет считаться оскорбленной стороной. А оскорбленная сторона в ходе дуэли имеет ряд преимуществ, которыми этот мерзавец непременно воспользуется. Этого допустить нельзя». Выходит, нужно сделать так, чтобы оскорбленной стороной считалась она сама. Давняя история с ее братом не может считаться приличным поводом. Согласно дуэльному кодексу, оскорбленный должен воспользоваться своим правом на вызов в течение 24 часов после того, как был оскорблен. Самой Даше это казалось отвратительным правилом, выдуманным самодовольными и истеричными мужчинами. Получается, если кто-то только что наступил тебе на ногу или дерзко посмотрел, ты имеешь право его вызвать и убить. А если он разрушил всю твою жизнь, отнял у тебя самое дорогое, растоптал святыню и насмеялся над ней, но не вчера, а два года назад, то ты уж ничего не можешь сделать, и закон свято оберегает теперь его честь, а не твою. Вот поэтому-то к делу нельзя было подходить так в лоб». Это Даша объяснил отец два года назад, когда начал готовить ее, тогда еще пятнадцатилетнюю барышню, к отъезду в Маринбург. Тогдашняя Даша была очень не похожа на нынешнюю. Тихая провинциальная барышня, которую готова выйти замуж за соседа по имению, родить ему десяток детей, половину из них потерять, провозиться всю жизнь с пеленками, с оленями и обедами, чтобы потом в тихой старости начать от скуки вышивать образ заступницы Екатерины. «Устраивал ли это саму Дашу? Трудно сказать. Она никогда об этом не думала хорошенько. По складу своего характера она вообще не склонна была ни роптать на судьбу, ни мечтать о несбыточном. Будь ей уготована такая жизнь, она бы и ее прожила не без удовольствия. Вот только это тихое и обыкновенное будущее было для Даши теперь навсегда перечеркнуто». И перечеркнул его один человек — Кирилл Стужев. Даша его никогда в глаза не видела, только знала, что брат ее, Боря, которого она обожала, отправился в Маринбург служить и успел ей написать оттуда всего два письма, где рассказывал про тамошние улицы, про веселый маскарад во дворце князей черкасских, про своего полкового командира, комичного солдафона, который, желая подчеркнуть древность какого-то события, сказал «это было при египетских фанфаронах». В общем, делал все, чтобы развлечь хоть немного скучающую в провинции сестренку. А потом пришло третье письмо от этого самого полкового командира. Дашь хорошо помнила тот день, хоть и рада была бы забыть. Дело было два года назад. Они сидели с отцом в гостиной, пили чай со сливками, в который отец подливал себе еще и рому, Кухарка Марковна принесла блюдо с малиновым пирогом и отрезала Дашу кусочек побольше. «Дескать, давай уже поправляйся, а то что ж ты такая худющая? Кто ж тебя замуж возьмет?» Даша уже взяла было серебряную вилочку и приготовилась попробовать пирог. Как вдруг вошел отцовский камердинер Демьян и сказал, что почту принесли, и среди нее казенный конверт. Отец как увидел этот конверт и прочел, что он от полкового командира сразу переменился в лице, И начал торопливо дрожащими руками его открывать, некрасиво разорвав, хотя обычно всегда распечатывал письма аккуратно. Прочитав первые несколько строк, он выронил лист из рук, и Даша, которая сидела рядом, сжавшись в комок, показала, что он мигом постарел лет на десять. «Вот, читай». Сказал он, а затем встал, подошел к окну и стал трясущимися руками пытаться закурить трубку, но у него все не выходило, только искры сыпались на пол. Даша же взяла письмо и прочла следующее. Милсливый государь Николай Тимофеевич, уверяю вас о том, что в нынешний дуэльный сезон сын ваш, подпоручик Борис Булавин, был вызван на дуэль гвардии поручиком Стужевым, в ходе которой был убит». «Следствие не проводилось, ввиду того, что дуэль состоялась в рамках дуэльного сезона и являлась законной, о чем составлен соответствующий протокол. Хотя до меня доходили сведения, что причиной стало нечестное поведение стужев во время карточной игры, каковое ваш сын обнаружил». Со своей стороны, полагаешь, так и есть, так как Стужев это слишком знаменит в Маринбурге совершенно невозможными выходками, за любую из которых лично я, будь он моим подчиненным, отправил бы его сперва под арест, а затем сослал бы рядовым солдатам, охранять черкасский разлом. Однако сей субъект является незаконно рожденным, но признанным сыном канцлера Бестужева и имеет такие связи, что все ему сходит с рук». «Боюсь, сколь бы ни было мне ужасно писать это вам, как отцу, но из этой истории выйдет он сухим. Сылаю вам при всем письме протокол дуэли. Как следует, из указанного протокола противники обменялись выстрелами. Первым выстрелил ваш сын и поразил Стужева в лицевую часть головы. Присутствовавшие было подумали, что ран смертельно, если и нет, то продолжать поединок стужев уже не сможет». Но, к удивлению секундантов, стужев с окровавленной головой поднялся с земли и потребовал, чтобы сын ваш занял свое место у барьера, после чего выстрелил в него и, попав в область сердца, убил на месте. Мое мнение заключается в том, что здесь не обошлось без чародейства, потому что где же это видано, чтобы человек с такой раной был способен не только на ногах стоять, но еще и целиться? Я лично такого не видал, хотя всю свою жизнь провел в военной службе и прошел три военные кампании. И хотя применение чародейства является грубейшим нарушением законов дуэли, но поскольку, как я уже говорил, человек этот из высших властных сфер, никакого расследования на сей счет я не жду и сам никак не могу его должным образом инициировать. Соболезную вашей утрате и прошу принять уверение, что эти мои слова написаны не только по воле долга, но и от всего сердца, так как сын ваш хоть и недолго прослужил под моим началом, но успел зарекомендовать себя как честный человек и способный молодой офицер. Со своей стороны, готов быть вам полезен, ежели вы все-таки решите хлопотать о расследовании, а также сообщаю о том, что похороны вашего сына, как офицера, погибшего с честью, будут проведены по высшему разряду за казенный счет». «С уважением и глубочайшими соболезнованиями!» Командир Темногорского драгунского полка, полковник Адемирский. Сперва отец даже хотел немедленно ехать в Маринбург и вызывать этого Стужева на поединок. Но письмо было получено тогда, когда дуэльный сезон уже подошел к концу, а следующего нужно было ждать два года. Кроме того, отец навел кое-какие справки и узнал, что Стужев, по всей видимости, чародей. Бог весь, как чародейная сила могла проявиться в бастарде, а стужев был бастард, но вот поди ты. Отец же Даши, чьи предки хоть и вели свою родословную от заступника Никиты Огнеборца, родился без чародейной силы, она угасла в роду еще до его рождения. Так что лично разобраться с чародеем он бы не смог. Это Даша тоже всегда казалось обидным и несправедливым. Отчего в каких-то дворянских родах сила угасла, а в других нет? Никто не знал точно в ответ. Стараясь сохранить эту силу или вернуть ее, дворяне тщательно выбирали себе жен, чтобы девушка непременно была из хорошего рода и внешне похожей на одного из легендарных заступников. В этом смысле Даша была невестой незавидной. На Никиту-огнеборца, рослого черноволосого богатыря, каким его рисуют на иконах, она была совершенно не похожа. Зато, по словам отца, как две капли воды походила на свою мать» рожеволосую, стройную, с большими зелеными глазами. Сама она, впрочем, матери никогда не видала. Та умерла, рожая Дашу. Отец мало о ней рассказывал. Кажется, воспоминания причиняли ему боль. Но, по словам прислуги и некоторых знакомых, Даша знала, что мать ее была немного не от мира сего, а кто-то даже считал ее ведьмой. Да, бывало, что чародейная сила проявлялась и в женщинах, но редко и способности их были не те же, что у мужчин. У матери, говорят, был дар предвидения, даже смерть свою она будто бы предсказала и со всеми попрощалась, но, так или иначе, в роду их больше силы не было, а потому отец в поединке со Стужевым мог лишь погибнуть, оставив Дашу круглой сиротой. А затем пришла еще одна бумага, от которой здоровье отца подкосилось окончательно. Это было казенное извещение об описи, большей части их имения. Оказалось, что еще прежде дуэли Боря составил на имя Стужева расписку на огромную сумму денег, какой у него не было и быть не могло, видимо, в оплату карточного долга. Даша не могла поверить, что такое вообще возможно. Чародейство не иначе. Да нет, не чародейство, а самое подлое колдовство. Боря, которого она всегда знала как самого рассудительного, самого спокойного... Вдруг вот так, очертя голову, поставил на карту отцовское имение, да что там поставил их честь. Этого не могло быть. И тем не менее это произошло. Вскоре почти все имение ушло с молотка, и у них осталась лишь старая полуразвалившаяся усадьба в деревне Бычихи. Когда-то она считалась дашным приданным, теперь же это было все их имущество». После получения известия об описи имения отец две недели почти не говорил с Дашей. То уезжал куда-то, то писал кому-то письма, то просто сидел в своем кабинете и мрачно молчал. И вот однажды вышел к завтраку с выражением отчаянной решимости на лице и без всяких предисловий начал говорить с ней. «Мы с тобой теперь последние булавины», — сказал он. «Когда я умру, а я, может быть, скоро умру, потому что все это выше моих сил», то больше мужчин нашего рода не останется. Все его будущее зависит теперь только от тебя. Скажи, на что ты готова, чтобы наш род сохранился? «На все», — ответила Даша. Это не было пустой бравадой или ответом легкомысленной девочки, не понимающей, что значит «на все». Она была воспитана с уверенностью, что честь рода — это все, что есть у дворянина. И она была достаточно взрослой, может быть, еще месяц назад не была, но теперь уже точно, и отец расслышал это в ее словах. «Тогда слушай», — сказал он. «Я много думал и советовался с умными людьми. Единственное, что нам сейчас остается, — это убить Стужева. Убить и добиться того, чтобы по праву поединка часть его выморочного имущества досталась победителю». Тогда мы получим достаточно денег, чтобы выкупить хотя бы Сидоркина, а, может быть, и еще кое-что прикупить к нему. Но это не главное. Он замолчал и положил руки на ладони. Даша заметила, что на лице его появились новые морщины, а губы как будто слегка подрагивали. «Я знаю, что главное», — сказала она негромко. «Главное — это восстановить честь». «Хорошо, что ты понимаешь» вздохнул отец. «Этот ублюдок, я не есть, не спать не могу от одной мысли, что он топчет землю. Если он получит то, что заслужил, может быть, тогда я смогу умереть спокойно». Даша опустилась рядом с ним и обняла за плечи. Она увидела, что в глазах отца блестят готовые сорваться слезы, а ведь он никогда раньше не плакал. Даже когда пришло известие о смерти Бори, «Я бы и сам», — проговорил он словно через силу, — «но у меня не выйдет. Уже понимаю, что не выйдет, но я могу дать тебе все, что нужно. Все для того, чтобы ты отомстила за него, но готова ли ты? Понимаешь ли ты, что это значит и как много предстоит сделать?» Даша знал, о чем он говорит. Отец плохо видел, читал уже с трудом, говорил, что и буквы-то перед глазами расплываются. А после получения известия о Борисе у него стали заметно дрожать руки. Нечего было и думать о его дуэли со Стужевым. «Я ко всему готов». Твердо сказала Даша. «Погоди», — ответил я на это отец. «Да, я сперва объясню тебе, что предстоит сделать. Сперва ты поступишь на военную службу. Хорошо, что это нынче разрешено для девушек, но плохо то, что их там пока очень мало, и над ними иной раз потешаются, а бывает, что и оскорбления им приходится терпеть». «Терпеть оскорбления я не буду», — сказала Даша. «Пусть только попробует кто-нибудь». «Правильно?» — сказал отец. «И поэтому мы сделаем все для твоей подготовки, чтобы к следующему сезону ты могла быть офицером и имела бы право его вызвать». С этого момента для Даши закончилось не то что детство, но и юность. Отец не давал ей ни отдыха, ни срока. По утрам он обучал ее обращаться со шпагой или пистолетом, После обеда заставлял учить дуэльный кодекс, воинские уставы, а также математику и баллистику. Решено было, что Дашу запишут в артиллерию, потому что в пехоту и кавалерию женщин брали совсем уж неохотно, да и служба там для нее была бы слишком тяжела. «Я тебя научу всему, что может понадобиться», — говорил отец, когда они, утомленные тяжелым днем, садились ужинать. «Всему, кроме одного. Этому тебе придется учиться прямо на месте в Маринбурге, Вчера действовал. «Может быть, мне вовсе не надо этому учиться?» Робко возразила Даш. «Я убью Стужева и без этого». «Нет». Решительно отрезал отец. «У тебя должны быть под рукой все инструменты, на всякий случай. Мы не имеем права на ошибку и должны все предусмотреть. Если Стужев действительно сильный чародей, то без этого у тебя нет шанса победить его. Но ведь во мне, может быть, и нет этой силы». — проговорила Даша. — С чего ты взял, что она у меня непременно есть? — У твоей матери была, — сказал он. — А ты ее точная копия. Это верный знак того, что в тебе есть сила. Я дам тебе адрес человека, который когда-то учил ее. Она сама мне рассказывала. — Так ее учили? — спросила тогда Даша. Отец в ответ кивнул. Раньше даже никто никогда не говорил, что ее мать обучалась магии, и понятно отчего. Обучать чародейству женщин было запрещено законом, О женщинах, овладевших этим даром, ходили легенды, и одна была страшнее другой. Мысль о том, что ей предстоит учиться чему-то тайному и запретному, пугала Дашу сильнее, чем перспектива драться на смерть, убить человека или быть убитой самой. Но и с этой мыслью она постаралась выкнуться. Когда она садилась в сани, отец подошел и осенил ее защитным знаменьем, прошептав негромко «Благослови тебя, заступница огни и все пресны ее». Затем он немного помолчал и прибавил. «Ты знаешь, что делать. Об одном я тебя прошу. Не расспрашивай людей о гибели, брат. Этим ты привлечешь к себе внимание и испугнешь этого мерзавца. Он будет настороже, и все пойдет прахом». Делай все так, словно у тебя и в мыслях нет ворошить старое. С этими словами он отошел и вновь сотворил в воздухе защитный знак. Сани тронулись. Среди метели Даша быстро потеряла отца из виду, и вот несколько дней спустя въехала в Маринбург.